Глава шестнадцатая. Артём. Вечером освободился поздно. По пути вспомнил дополнительный совет волка и заехал в гипермаркет. И когда бы я ещё бежал, как угорелый по ступенькам к своей любимой девушке? А никогда. Единственное место, где я могу побегать, это тренажёрная дорожка в спортзале. Я противник излишней суеты, и поэтому продумываю всё наперёд. Иногда обламываюсь, анализирую, делаю выводы. Как мне объяснить свою погоню за даной на глазах у подчинённых? И что я при этом могу анализировать? Чёрт, она меня точно сведёт с ума. Вот поэтому я понимаю только одно. Не бегал ни за кем и никуда, потому что не было той самой любимой девушки, из-за которой чуть разрыв сердца не получил. А ведь мне казалось, что я когда-то любил Лилиану. Выходит, что чувства, подобно пройденной статистике, познаются глубже всего в сравнении. Короче, встрел по самые уши. Иван открыл мне дверь, отступая назад. Зацепил вешалку, уронив всю верхнюю одежду. И с заметным ежедневным опытом принялся развешивать вещи по местам. На шум выбежала Дана. Перепрыгнула через куртки и упала в мои объятия. «Подожди, крошка!» Достал из пакета подарок и вложил в протянутые ладошки. «Вау, какой миленький лисёночек!» Радостно воскликнула моя девочка и прижала к себе большую плюшевую игрушку. Как только я увидел среди горы мягких игрушек рыжую лису с зелёными блестящими глазами, дальнейший выбор отпал сам собой. «А это мне?» – выхватила из рук розовую лошадку Ева. «Спасибо, Артём. Круто. Люблю поняшек». Поймал выжидающий взгляд секретаря. Ещё немного и тоже протянет свои пухлые руки. «Вань, а для тебя у меня ничего нет. Ты же не девочка». «Угу», – грустно потупил глаза секретарь, расстроенно опустив плечи. «Я люблю этих. Бегемотов». «А у меня их нету». И уныло потопал в сторону кухни. Глядя ему в спину, поймал себя на мысли, что без бегемота Ивана оставить уже не смогу. За время с момента похищения Даны этот неуклюжий здоровяк стал для меня неотъемлемой частью всего, что связано с моей девочкой. И теперь его фиг уволишь. Вот оно, нарушение субординации с подчиненными на лицо. Ужин, поданный Иваном, превзошел мои самые смелые ожидания. Как он смог приготовить лазанью лучше, чем я ел в последний раз в итальянском ресторане, ума не приложу. Даже захотелось поскорей порадовать его бегемотом в знак благодарности. После ужина Иван с Евой удалились в комнату смотреть телевизор, а я смог урвать желанные поцелухи. и пусть немного насладиться уединением со своей нежной крошкой. Затащить Дану к себе теперь стало моей навязчивой идеей. На днях я исполню задуманное, и любимое не отвертится. С утра мне позвонили из агентства недвижимости. Вчера я отправил заявку на съем элитной квартиры в районе центра города. У них в наличии оказалось несколько вариантов, которые нужно посмотреть. Связался с Лией и назначила обеденное время для встречи с риэлтором. Аром, Ром, ну тебе точно нравится». Пристала ко мне Лия, будто мне здесь жить, а не ей. «Вполне приличная квартира». По меркам жилплощади – элитное просторное жилье современной планировки. Может, немного меньше моего лабиринта, как обзвала Дана холостяцкую берлогу, но зато гораздо комфортнее. Огромная лоджия с видом на парк. Помимо джакузи и мини-сауны даже личный спортзал имеется. Шик в каждой мелочи интерьера рассчитан на богатую и привередливую публику. «Лия, нормальная квартира. Что еще здесь раздумывать?» Выдал свою оценку, про себя прикидывая, сколько времени мне понадобится добраться до администрации города для открытия нового отделения банка. «Ты так говоришь, будто тебе все равно. Неужели у тебя не осталось совсем никаких приятных воспоминаний о нас? Вычеркнуть прожитые годы невозможно». Залепетала обиженным голоском в попытке вызвать жалость. Жалость? Совсем не узнаю решительную нагловатую модель. Неужели опять подкатывать надумала? Некоторые моменты из прошлого я бы очень хотел забыть, Лия. И напоминаю тебе, нас давно уже нет. — Прости, я случайно забылась. Смахнула слезу, поспешно отвернувшись. Так и знал, что без цен не обойдется. Слов поддержки и сочувствия в себе найти не смог. Разве я виноват, что экс-любовница одна? Мне наоборот хочется, чтобы она скорее устроила свою жизнь и оставила меня в покое. К моему облегчению вернулся риэлтор и провел Лилиану еще раз по всему помещению. Я проверил документы вместе с контрактом на квартиру и собрался на выход. Илья попросила подвести ее до гостиницы, в которой пока остановилась. И, прикидывая, что нам все равно по пути, отказывать в незначительной просьбе не стал. В машине продолжился разговор о ее будущих планах. Илья оказался не таким уж разгильдяем, как я о нем думала. «Значит, ты съездила к нему?» Я думать забыл о том, что дал ей номер телефона друга. После ревнивых концертов Даны все, что угодно, можно позабыть. У Ильи много знакомых среди постоянных клиентов автосалона, с которыми в телефонном режиме он легко сможет помочь Лии в открытии модельной школы. «Мы вчера встретились, и он не отказал, как ты». Бросила прямой упрек в меня, стрельнув обвиняющим взглядом. «Лия, у меня работа и Дана. Мне реально некогда». Я же ни о чем и не прошу больше для себя. Но хочу, очень и хочу не дать тебе совершить ошибку в память о нас. Подвинулась ближе, заглядывая мне в глаза, теперь уже с видом заботливой доброй феи. Главной миссией которой является оберегать меня от всех невзгод и трудностей. На кой хрен мне такие феи сдались? Вроде не нуждаюсь в благотворительности. О чем ты? Все же решил уточнить, только потому, что из-за долбанных пробок никогда ехать не можем, и приходится выслушивать бредни от бывшей Лилиана изобразила минутное сомнение в продолжении разговора. Я уж понадеялся, что передумала, но это была бы тогда не Лия. И рассказал мне о похищении. Малять такого поворота я вообще не ожидал. «Сразу предупреждаю твое недовольство», — быстро продолжила она, — «твой друг беспокоится о тебе и только поэтому поделился своими переживаниями. И я с ним полностью согласна. Ты ведь дальше своих цифр и расчетов ничего не видишь. Развести тебя очень легко». «Ага, это она из личного опыта вспомнила», — ухмыльнулся про себя. Но я докажу тебе, что Данка только прикрывается ангелочком. А на самом деле строит коварные планы заполучить твои деньги. С миллионом она просчиталась и преступление накрылось. Самое смешное, что моя девочка никогда не была и вряд ли станет ангелочком. Скорее уж, чертенок в юбке. А про коварные планы... Лия, идите с Ильей в жопу со своими заключениями! Не сдерживаясь, повысил голос. «Достала». «Мне глубоко пофиг на ваше мнение. Так и передай, придурку, кучерявому». «Мы как раз подъехали к гостинице, и только это спасло Лилиану от всех тех грубых слов, которые еще крутились на языке». «А если я принесу тебе доказательства?» Не сдвинулась с места, продолжая доставать. «Прекрасно помню, что ты доверяешь только фактам». «Да, все правильно помнишь. Факт там. Хватит ли чушь, засоряя воздух? Мне пора ехать, выходи!» Раскрыл пошире дверь, выпуская ее из салона. Несмотря на мороз, открыл до упора окна выветрить напрягающее присутствие доброй феи. Дана «В бутике сегодня было малолюдно». Успела и товар принять, и ценники прицепить между обслуживанием покупателей. Ната отпросилась до обеда для поездки в больницу. И мы с Иваном вдвоём заступили на смену. «Это вам хорошо. А другая – не того». Слышу профессиональный вердикт нашего стилиста для сомневающейся клиентки. «Ох, ну как же быть? Мне ведь так понравилась блузка. Она к глазам подходит». о к грудям вашим нет». Я не удержалась и перегнулась через стойку, посмотреть, чего Иван пристал к женщине. «Все ясно. Сколько мы ему объясняли с Натой, что женщины специально выбирают на размер меньше, дабы подчеркнуть прелести, не доходят». Вернулась Ната, и я отвлеклась от дальнейших переговоров со стилистом. «Ну что там сказали?» Сразу спросила подругу о главном. Ничего обнадеживающего. Расстроенно протянула ната И по слегка припухшим глазам я поняла, что и в этот раз не случилось. Вообще никаких шансов. Осталось только ЭКО. Тяжело вздохнула она. Олег знает. Мы вместе присутствовали у врача. Я боюсь, вдруг опять не получится. Олег, наоборот, уверен, что всё пройдёт идеально. Ладно, не будем о грустном. Тем более у нас уже есть Арина. После слов Наты я задумалась только сейчас о ребёнке. И не в размытом будущем, а конкретно от Артёма в ближайшие годы. Впервые мысль о детях меня не пугала и даже наоборот захотелось почувствовать себя матерью. Захочет ли этого сам Артём, мы не заговаривали на эту тему. Вскоре ненадолго забежала Любовь Ивановна с корзиной. Выдала новую порцию шоколада в виде музыкальных нот и унеслась дальше. Так вот, болтая ни о чём и запоминая, какая нота как называется, я повернулась в сторону наружной витрины и обомлела. «Охренеть! Лилиана!» «Да ладно! Где?» Подбежала ко мне Ната, уставившись, куда и я. Разглядывать на расстоянии модель в шикарной норковой шубе не понадобилось. Она сама вплыла в наш бутик. Пипец полнейший. «О, Дана, рада тебя видеть!» Слишком сладкий голос стервы напряг больше, чем если бы она покрыла меня матом. Одна улыбка чего стоила. Так со стороны вроде бы приятельницы встретились. Но больше всего меня беспокоило то, как у Валешева ее сюда вообще занесло. Модель покупает одежду выше уровня нашего ассортимента. Ну, есть, конечно, слабое предположение, что мимо проходила и случайно приметила мою невзрачную особу. Здравствуй, Лилиана. Какими судьбами? Корчить из себя скромницу необходимость отпала. И я не собиралась скрывать неприязнь неожиданной встречи. Повернулась к Наде и глазами показала, чтобы она отошла в сторону. Вот ведь как получается. Я еще не успела придумать, как от модели избавиться, а она сама пожаловала. Во мне даже разыгрался интерес, что стерва мне скажет. Да вот, вышла на шопинг прогуляться. Иду себе такая. А тут гляжу, аспирантка-филолог знакомая. Теперь присмотрелась получше, так оказывается не просто филолог какой-нибудь, а целый продавец-консультант. Растёшь, дорогая, растёшь. Я опустила глаза на свою грудь с прикреплённым бейджиком. Вот сучка грамотная. Мы, филологи, везде успеваем. Ты, наверное, не слышала о таком экзотическом слове, как «подработка», но оно есть. И не все готовы голыми на обложках светиться за деньги. Отбила подачу, зная, что модель не упускала ни одного шанса разбогатеть. «Красоту грех скрывать». Ха, «Мне приятно знать, что ты следишь за моим творчеством». Залилась ехидным смехом. И так преподнесла, будто я ей вообще комплимент сделала. «Ты мне лучше скажи, Дана». А как же твои состоятельные родители? На свадьбе я слышала историю про наследницу профессора. Школа там какие-то у вас. Всего не упомню. Но могу у Виолетты уточнить. Заодно и будет с кем еще раз посмеяться. Лилиана застала меня врасплох. И я даже ненадолго растерялась. У меня закрадывались опасения насчет родителей Артема. Но я думала, что он сам им расскажет о нас, если для него всё серьёзно. Что можно и нельзя сказать прозорливой стерве. Ведь она сольёт услышанное сестре, а та в свою очередь родителям. Блин. Страх потери Артёма утроился. Повернула голову в сторону подруги. В том, что она одну меня не оставит на растерзание модели, я не сомневалась. Но лучше бы я её не видела. Ната с непредвещающим ничего мирного каменным выражением лица разминала запястья. Покрутила шеей, резко разомкнула и сомкнула плечи. Дело труба. Натка готовится к бою. Здесь же камеры повсюду. Мне только приводов в полицию не хватало из-за белобрысой сучки. Умоляюще покачала ей, мол, не надо... Но то, что в любой момент НАТО способна напасть, стало ясно как день. Говори быстрее, зачем пришла. Обмен любезностями я решила срочно сократить. Мне нужно работать. Ах, ну да, ну да. Отвлекаю от великих дел. Прости, дорогая. Выйди со мной на пять минут из своей прекрасной подработки. Мне есть что сказать наедине. Заметь в твоих же интересах. И уверенная в том, что я пойду следом, направилась на выход из бутика. Я не успела и порог перешагнуть. «Стоять!» «Да твою ж мать!» Одна на битву настроилась, второй шагу не дает ступить. И стерва, которая пришла, донимать. Послать ее легче всего. Но как я смогу с ней бороться, если не узнаю, что она замышляет? Лишняя информация от врага только на руку. Лиляна, иди прямо, не сворачивая. Там увидишь женский туалет, жди внутри. Тихонько произнесла ей вполголоса своё условие для уединения. Взгляд, которым меня одарила мегазвезда, по идее, должен был убить или, как минимум, стукнуть головой об стену. Но я и сама в этом дурдоме скоро стукнусь, если раньше не чокнусь. Иван, я хочу выйти в уборную. Позвала телохранителя и, сдерживая себя, идти рядом, а не бежать со всех ног, проследовала до двери с табличкой «Ж». «Я просто в шоке», — встретила там обмахивающую себя платочком модель. «В такой ву должна из-за тебя находиться. Как вообще артём с тобой связался? Может, мне еще все позы для секса с моим мужчиной перечислить? Ближе к делу?» Лилиана брезгливо скривилась от моего ответа. «Тогда на чистоту. Я знаю, что тебя, Даночка, интересуют исключительно деньги. А также то, что ты никакой не филолог-продавец, а девочка по вызову. Самая обычная проститутка». «И чего ты хочешь? Медаль?» Пропустила удар, не показывая подбитого вида. Пара приемов на вылет от наты мне уже не казалось столь радикальным средством для мерзкой стервы. Про вызов она узнать могла только от Ильи. Мстит мне кобель. Предложение тебе сделать. Вот что хочу. Она перешла от приторного на надменный тон. артёма второй раз на миллион не разведешь. Меня резко бросила в жар. Откуда ей стало известно о похищении? Не верю, что Артем мог рассказать. Жениться он не станет, это уж поверь мне. Три года ждала. Ну, только если из-за ребенка, разве что созреет. Но у тебя же совсем другие планы, ведь я права. Планы точно другие, можешь не сомневаться. Подтвердила, не раздумывая. По меркам модели мои жизненные цели она всё равно считает ничтожными. «Рада, что не ошиблась в тебе, умная девочка. Назови цену и отстань от Артёма. У меня всё». «Считай меня кем угодно». Гордо, стараясь достойно держаться до последнего и выделяя каждую фразу, чтобы до неё дошло, я продолжила. Только знай, что есть в мире такое чувство, как любовь, и оно дороже любых денег. Так вот, засунь свое чудесное предложение в задницу. У меня все. С перекошенным от злобы лицом она двинулась на меня. И я уже прикидывала, смогу ли дать сдачу, ожидая удара от рассверепевшей стервы. Воздух между нами накалился. Казалось, еще немного, и посыпятся искры у модели из ушей. «Ну и номер телефона, если вдруг одумаешься!» Бросила она на пол визитку мне под ноги и вылетела за дверь. Пришло понимание, что Лилиана просто так не отступится. Слишком много у неё козырей, с помощью которых она настроит семью Артёма против неугодной девушки. И только тогда облегчение после ухода стервы сменилось горьким отчаянием. Через какое-то время начал стучать Иван, спрашивая, все ли со мной нормально. Потом прибежала натка, а я все сидела на корточках возле умывальника, тупо разглядывая валяющуюся бумажку с номером. Подруга в несколько слов разобралась, в чем было дело, зачем-то подняла визитку стервы и потянула меня в бутик. Иван шел сзади, бормоча непонятные ругательства – Оставалось решить, говорить обо всём Артёму или не стоит. Вдруг не поверит и посчитает, что я опять донимаю его своей ревностью. Лилиана всё равно доложит обо всём родне моего мужчины. И если я продолжу напрягать любимого, он скорее примет сторону семьи. Ревнивых истеричек никто не любит». На следующий день выехала с Иваном из дома в полдень. Выходной совсем не радовал. Артём занят практически круглосуточно. Вчера опять увиделись на часик. И он убежал присутствовать при ночной проверке налоговой. Оказывается, и такое бывает. В небольшом кафе нас уже дожидались Ната с Полиной. Настроение при виде девочек сразу улучшилось. «Ну, наконец-то! А то я скоро лопну от эклеров!» — шутливо поухало Поля, показывая на свою тарелку с заказом. «Через месяц лопнешь. Рано еще держись!» — напомнила хихикая Ната про восьмимесячный срок беременности сестры. «Мы с Иваном заняли места и тоже заказали десерты с соком, как и девочки. Рада всех видеть. Пока нашла нужное кафе, с ног сбилась». Пожаловалась запыхавшаяся Любовь Ивановна, точно в срок доставившая очередную порцию шоколада, и сразу вывалила на стол фигурки в виде букв. У Поли заблестели глаза. Она тоже любит сладкое. Как, впрочем, и только что вошедшая в зал красотка, с немного меньшим животиком, чем у Полины. «Приветик! Я еще ничего не пропустила!» Окинула она с внимательным взглядом Эля, усаживаясь рядом со мной. «Раз все в сборе, тогда начинаем», — объявила ната старательно выкладывая из шоколадных букв слова. «Лилиана наказать суку». «Все бы хорошо, но в то, что мы сможем устранить Лилиану, мне верилось после вчерашнего с большим трудом». До разговора с ней моя вера в успех была гораздо крепче. Приняла решение при встрече рассказать о визите модели Артёму. По телефону обсуждать наболевшую тему точно не хочется. «Ого, сколько вас!» «Ой, а я и забыла о нём!» «Меня зовут Миша, но для друзей Даны могу быть Микки Маусом. Так что зовите, как больше нравится!» С утра за чашкой кофе я поделилась с ним насчёт предстоящей встречи с друзьями. Вскользь намекнув, что у меня проблемы, пока Ева не слышала. И Микки захотел присоединиться. Сейчас впервые увидела его в человеческой одежде. Заново вспомнила все подробности от свадьбы до похищения, рассказывая друзьям. Поля хваталась за сердце. Ната сжимала и разжимала кулаки. Эля нервно теребила свою косу и в конце перешла на мою. Остальные схватились за голову, считая, что самое худшее из всего было именно похищение. Остальное можно пережить и забыть. Допустим, не было бы никакого похищения, и я, как ни в чем не бывало, живу себе спокойно. Решила поделиться своими недавними размышлениями с друзьями. Так вот и с Лилианой бы тогда разбираться не пришлось. Потому что мы с Артемом после окончания вызова потерялись. Я никого не хочу оправдывать, но, зная сейчас, как люблю своего мужчину мечты, мне страшно только от одной мысли, что все могло сложиться иначе. «Ты полностью права, Дана!» — поддержала меня Эля. Мне тоже в логове пришлось несладко но зато там у меня появился красавчик. И если бы я могла вернуть время назад, то повторила бы пережитое без раздумий. Пример Элли служит для меня еще одним доказательством того, что испытания, кажущиеся на первый взгляд немилостью судьбы, могут оказаться своеобразной подготовкой к самому желанному подарку. «Давайте решать, как оградить банкира от модели», напомнила нам Полина о цели собрания. Вчера хотела стерву прибить и не нашла чем. Я честно призналась присутствующим. «Выследить и дать по морде». Тут же выдала натка, подумала еще и добавила. На лопатки уложить после прямой подачи по ребрам, а еще патлы повыдергивать. Любовь Ивановна на всякий случай подвинулась ближе к Ивану, подальше от нашей бесстрашной каратистки. «Лучше всего заковать в кандалы с длинной цепью. Пусть побегает так недельку». Хитро прищурившись, внесла свое предложение Эля. «Девочки, ну что вы такое говорите? артём будет первым, к кому она обратится за помощью!» Остановила поток из предлагаемых пыток самая спокойная и миролюбивая среди моих подруг Полина. Любовь Ивановна предложила со своей стороны поговорить с Лилианой. Наивная женщина подумала, что если по-доброму все объяснить модели, то она поймет и отстанет. Иван в основном молчал. Только раз заикнулся, что может ей размер подобрать. А потом не мог понять, почему все хохочут над ним. «О, мне пришла офигенная идея!» Присоединился к обсуждению Микки. Причем вовремя, потому как мы с девочками размечтавшись, Лилиану на необитаемый остров собрались отправить. Наказать, я так понимаю, это всего лишь обломать из-за наезда на дано А как же заставить молчать о работе в эскорте? «Надо действовать так, чтоб всех зайцев одним махом!» Вначале предложенная Микки идея мне показалась слишком странной и запутанной. Большинство проголосовали «за», и я, прикинув все минусы и плюсы, согласилась. По крайней мере, так хоть в полицию не загребут нашу банду, если сможем провернуть до конца. Выходной быстро пролетел. И вот я опять в бутике слушаю советы стилиста и думаю о своем любимом. Так скучаю по нему, что сплю который день подряд, крепко прижимая к себе мягкую лисичку. Если и сегодня не придет, сама напрошусь. В торговый зал вошел пожилой мужчина с тростью в черных очках. И я поспешила на помощь заблудившемуся слепому. «Чем я могу вам помочь?» «Деточка, я не могу понять, куда забрёл». Повёл тростью вперёд-назад, дотронувшись до моей ноги. «Вы в магазине женская одежды». «Ой, мимо проскочил. Мне надо за столик в открытое кафе посреди торгового центра». Аккуратно придерживая его под локоть, вывела из бутика в открытое помещение торгового центра и медленно, не спеша, провела туда, куда он хотел. Заняла для него свободный стол впереди. Иван присел чуть дальше, не спуская с меня глаз. Помогла заказать какао с куском торта, как мужчина попросил. И после прихода официанта с подносом вернулась в бутик. «Пока тебя не было, Артем три раза звонил. Протянула мне нато телефон, забытый на столике, где мы пьем чай. Немедля, ни, ни секунды набираю заветный номер». Артём сразу ответил на звонок по первому гудку, как будто ждал. Для меня даже голос любимого услышать за счастье. «Я хочу увидеться сегодня, крошка». Приятно знать, что не я одна расплываю с счастливой улыбке «Ты просто хочешь, а я очень-очень хочу». Передразниваю, хихикая, и сама не замечаю, как начинаю кружиться между стоек с одеждой и подслышимую только мной музыку поющего сердца. «Сегодня я заберу тебя к себе после работы, даже если понадобится украсть. Вот тогда я и покажу тебе своё количество очень. Готовься, крошка!» От такого запугивания по телу прибежала приятная дрожь. И я захотела разыграть источник своего томительного возбуждения. «Выгляни в окно, я уже стою там, вся готовая к многократному очень. Слышу торопливые шаги. Поверил?» Прикрываю рот ладошкой, скрывая смех. «А, вижу тебя!» Чуть не оглушил криком, Седая с длинной бородой в черном пальто. «Ой, да ты пьяна, качаешься в разные стороны!» «Эх, потрепала тебя жизнь, Данка!» «Потрепала!» Перевожу дыхание от смеха И добавляю обиженные нотки в голосе. всё Не любишь больше такой?» «Люблю, крошка, куда же я денусь?» На другом конце, уже не сдерживаясь, хохочет Артём. «Но без бороды больше!» Подруги Даны – главные героини серии «Узнай меня». Ната и Полина – первая книга «Узнай меня». Эля – вторая книга «Прикрой меня».